Поехали. В этот час джунгли кишели дичью, стада антилоп разбегались при появлении лендровера. Два бородавочника едва успели выскочить из-под колес, черногрудые аисты величественно восседали на вершинах деревьев. Тембо поднял руку. Кен воскликнул. — Львы! Прямо у тропы лежали два взрослых льва. Феннель прикинул, что понадобится проехать, ярдых в четырех от зверей. — Нельзя ли их объехать? — глотая слюну, спросил Лью. — Не волнуйтесь, — улыбнулся Кен. — У нас, говорят, не трогай льва, и он тебя не тронет. Слабое утешение. Феннель крепко сжал Спрингфильд, положив палец на спусковой крючок. При виде приближающегося лендровера львы подняли головы, окинули машину сонными взглядами. На лице Феннеля выступил пот. Проехали так близко, что лью мог ткнуть льва стволом ружья. — Видите, — продолжал Кен, — львы — спокойные животные. Но если ранить льва и преследовать, тот держи ухо востро. Феннель опустил ружье, вытер мокрый лоб. Чертовски близко, пронесло. Выехав на грязный проселок, свернули направо. Эта дорога ведет к поместью Каленберга, пояснил Кент, переговорив с Тембо. До цели шестьдесят миль. Взглянул на часы. Восемь утра. Тембо считает, что понадобится часа три, чтобы добраться туда. Потом свяжемся с Гэри. «Три часа на шестьдесят миль? Вы шо, свихнулись?» «Плохая дорога. Возможно, не уложимся и в это время». Дорога, медленно поднимаясь в гору, ухудшалась с каждой минутой. Ночной дождь превратил верхний слой почвы в грязь. Колеса лендровера начали пробуксовывать. Перед крутым подъемом Кен увеличил скорость. Задние колеса занесло, охотник с трудом выровнял машину. «Осторожней!» — рявкнул Феннель, бандита бросила на борт. — Обойдемся без советчиков, — огрызнулся Кен. — Сиди и помалкивай. Лендровер медленно полз вверх. В конце подъема Кен резко затормозил, увидев перед радиатором залитую водой впадину. — Мы тут не проедем. Охотник отпустил педаль тормоза. Машина заскользила назад. Кен свернул с дороги. Не проехали и 10 метров, как задние колеса закрутились на месте, выбрасывая фонтаны грязи. Тембо выскочил из машины, обошел ее сзади, уперся руками в кузов. Взревел мотор, колеса увязли еще глубже. Кен повернулся, в упор посмотрел на Феннеля. «Давай объясним, Селью, ты с нами? Или просто пассажир?» После колебаний Феннель вылез из линдровера и, подойдя к тембо, тоже уперся в кузов. Колеса выбросили очередную порцию грязи, машина тронулась с места. Еще дважды лендровер увязал в болотистой почве, но, наконец, вновь выехал на дорогу. Теперь понятно, почему три часа на дорогу, Кен отдышался. На эти сто ярдов ушло двадцать минут. Феннель зло бурчал, тяжело дыша, залез на заднее сиденье.